Тео прикинулась больной, и мы пригласили доброго доктора Хеббердена посетить ее в доме моей тетушки под тем предлогом, что ему удобнее приехать на кларджес стрит чем тащиться к нам в Ламбет, а заодно попросили его, если это окажется осуществимым, не оставить без медицинского совета и баронессу. По нашей просьбе миссис Брэдт, камеристка-баронесса, описала доктору ее недомогание, и тот подтвердил, что они крайне серьезные и могут оказаться смертельными. Временами баронесса как будто оправлялась и даже собирала у себя по вечерам небольшое общество, но сама совсем перестала выезжать. Мы замечали, что ее часто клонит ко сну, отчасти это объяснилось тем, что она стала злоупотреблять успокаивающими средствами, принимая их, чтобы заглушить постоянные боли. Как-то вечером, когда мы с Тео сидели у нее, мистер Майлз был к этому времени уже отлучен от груди, и маменька могла оставить его на попечение верной Моли. Тетушка заснула за картами. Мы зашикали на слуг, пришедших накрыть стол к ужину. Как всегда, он должен был быть роскошным и обильным, ибо ни предписание доктора, ни наши уговоры не могли научить тетушку воздержанию. И сидели, как случалось уже не раз, в полном молчании, дожидаясь, пока старая дама очнется от дремоты. Пробудившись, она пристально поглядела на меня с минуту, перебирая в руках карты, затем уронила их на колени и произнесла. Я долго спала, Генри. Я подумал, что она приняла меня за моего брата, но она продолжала, устремив взгляд куда-то вдаль. Это бесполезно, дорогой мой, вы заслуживаете лучшей участи. Я недостаточно хороша для вас. Я люблю карты, театр, поклонение и. О, Генри, вы не знаете всего. Тут ее тон внезапно изменился, и она горделиво вскинула голову. Его отец женился на Ане Хайд, и уж, конечно, род Эсмондов ничуть не ниже всякого другого, кроме королевского. «Маменька, соблаговолите оказывать мне больше уважения!» — она заговорила на французском. «Ваши проповеди утомляют меня, понимаете? Дорогу моему королевскому высочеству. сударыне, вы меня не знаете? Я...» Тут она внезапно разразилась ужасным истерическим хохотом, перемежающимся криками. «Мы в испуге бросились к ней». Да, Генри, воскликнула она по-французски. Он поклялся жениться на мне, а принц умеет держать слово, не так ли? О да, они держат слово, если нет, ты убьешь его кузен. Ты его... Ах, я теряю рассудок. Тут жалобные восклицания и смех возобновились, сбежались испуганные слуги, а бедняжка, хоть и затихла немного, вся оставалась во власти странного обмана чувств. И казалось, что я — это Генри из ее далекого прошлого, который любил ее и был ею отвергнут, чьи кости покоятся далеко, в чужой земле, на берегу Потамака. Моя жена с помощью служанок уложила тетушку в постель, а я побежал за доктором. Всю ночь она возбужденно бредила. Сиделки и доктор не отлучались от нее. Наконец, под воздействием снотворных, она уснула. После пробуждения мысли ее уже не путались, но речь стала нечленораздельной. Одна рука и нога были парализованы. Я не стану описывать течение ее болезни печальный исход. К чему следить, как угасает жизнь, как этот мерцающий огонек то вспыхивает, то затухает? Временами сознание ее прояснялось, и тогда она требовала, чтобы Тео безотлучно находилась возле ее постели. А затем ум ее снова мутился, и несчастная, прикованная к дру болезни женщина, воображала себя молодой и бредила, заново переживая свое прошлое. Тогда я опять становился для нее Генри, и она призывала меня отомстить какую-то обиду или оскорбление, сохранившуюся лишь в ее больной памяти, хотя я и мог, конечно, кое о чем догадываться. «О, они всегда были такими», — бормотала она. «Они всегда предавали тех, кого любили мужчин и женщин. Я отомщу, о, да, я отомщу по-французски. Я знаю их всех, всех до единого. Я пойду к милорду Стрейру и покажу ему список. Незачем меня убеждать его, вера не может быть истиной. Я вернусь к вере моей матери, хотя она не любила меня. Она никогда меня не любила. Почему же вы не любите меня, матушка? Потому что я такая испорченная. Ах, пяти, пяти, о, мон пе...» «Ах, жальтесь, жальтесь, о мой отец, я хочу исповедаться!» И несчастная парализованная женщина сделала попытку приподняться на постели. Так опустим уже занавес. Сейчас еще я со страхом вспоминаю эти горячечные слова. Это бормотание, доносившееся из-под полога. Из полумрака и бледное лицо моей жены, сидящей с молитвенником на коленях, и служанок бесшумно двигающихся по комнате, и тиканье часов на стене отчитывающих ускользающие минуты. И косой луч солнца на портрете Беатрисы, румяной, улыбающейся в рассвете красоты, с каштановыми локонами, рассыпающимися по плечам и лучистым взглядом слов прикованным к неясно различимой фигуре, распростертой на постели. Сначала я никак не мог понять, почему служанки так настойчиво пытались выпроводить нас из комнаты, но когда стало смеркаться, в дверь заглянул слуга и что-то шепнул на ухо Бред, а та с несколько растерянным видом попросил нас спуститься вниз, потому что. Потому что, видите ли, больной пришел навестить врач. Тогда я не сказал моей жене, кто такой этот врач, но когда он, проскользнув мимо нас, стал подниматься по лестнице, я сразу распознал в нем католического священника. Когда Теус снова была допущена к больной, у уже отнялся язык. Она больше не узнавала никого из окружающих и отошла в лучший мир, не приходя в сознание. Во время ее болезни все родственники прилежно наведывались к ней, но она не желала видеть никого, кроме нас. Тем не менее, когда она скончалась, и мы спустились вниз, то увидели в гостиной бледное лицо лорда Каслвуда, вдовстающую графиню и мистера Уилла. При нашем появлении они с алчной тревогой возрились на нас. Они жаждали схватить свою добычу.